Томасе де Берланга, который в 1516 году посадил несколько корней банановых деревьев на острове Испаньолы, откуда якобы банан распространился и на материк. Если это так, то получается, что распространялся он со скоростью невероятной даже для неприхотливой сорной травы, потому что уже через четверть века бананы росли как культурные растения вдоль всей Амазонки.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 «Нет», — говорит херду — «все же естественнее верить ингским документальным свидетельствам, утверждающим, что банан — исконная древняя культура Перу, и помнить, что еще в 1879 году археологи сообщали о находке банановых листьев и плодов в гробнице до Колумбового кладбища в Анконе». «Подчеркиваем, диких родичей у американского плантина нет». Он не был, следовательно, приручен в новом свете и, значит, появился там уже в одомашненном обличии. А случиться так могло лишь, если существовали древние трансокеанские контакты. Другой ботанический пример – тыквы. Тыква широко культивировалась в Древней Африке. Ее использовали не столько в пищу, сколько для изготовления бутылей, в которых хранили воду во время морских плаваний.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 Индейцы должны были заметить, что кожура, высушенная над огнем, представляет собой отличный сосуд, и таким образом открытие африканцев было сделано индейцами вторично. Тур Хейрдл комментирует это довод так. «Всякий, кто дриффовал через океан, хорошо знает, что небольшие съедобные предметы, такие как тыквы, выброшенные за борт, сразу же станут добычей акул и сверлящих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 Затем приходит черед техники, проблема существования у древних индейцев — колеса. На какое-то время начинает казаться, что Хейердул полностью на стороне диффузионистов, так настойчиво и увлеченно, и в лоб из флангов атакует он изоляционистские концепции. Но Тур Хейердул отнюдь не догматик. Он далек и от того, чтобы решительно все сходства цивилизации древности объяснять,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 И есть в этом его стремлении упрямая гордая вера в беспредельные возможности человека».